Прядь сорок третья. Когда гости явились, Рагнхельд дело посреди стола. На вошедших она взглянула с печалью и презрением, совершенно искренними в золотых глазах, с продольным чёрным зрачком. Зато тёмные троллиные морды при виде неё озарились счастливыми ухмылками. «Матушка Идис», — заревел Микельтроль, — «уступи нам эту жабу!» «Мы привели тебе взамен молочную корову», — подхватил Хаки. Она привязана у двери. «Корову? За жабу?» Матушка Идис явно не поверила своим ушам. «Но зачем вам жаба?» «А тебе она зачем? Зачем ты посадила её на стол?» «Ну, я живу одиноко, с моими дочками не поговоришь?» -троль разразился громовым хохотом. «А с жабой, стало быть, поговоришь? Она у тебя разговорчивая?» «Нет, но ты взгляни на её глаза. Как она умеет слушать? Нам нужна такая жаба для... для матушки». «Точно, для Малфред. Когда мы уходим по делам, а тот рыжий бездельник слоняется не весть где, ей тоже одиноко. Пусть жаба утешит её». «Не бойся, матушка Эдис, у нас твоей жабе будет хорошо. Мы будем её одними сливками кормить». Ещё немного поломавшись, матушка Едис уступила. Она сама посадила жабу в широкую серебряную чашу. Это оказалось Сванглаук. И Микельтроль с сыном понесли её к себе. Их морды рассекали торжествующие ухмылки. «Уж теперь-то мы промашки не дадим», — подбодрил по дороге Микельтроль сына. В те два раза она успевала переколдовать девушку, превращала во что-нибудь другое. А нам подсовывала настоящую козу и кошку. Но теперь у неё не было времени, и мы получили то, что хотели. Лишится мне головы, если это не Рагнхельд, и если она не станет твоей женой». Радостно хохоча микель Тролли, Хаки принесли чашу с жабой к себе и водрузили посреди стола. «Теперь и вы испугался Фьор. «Матушка, ты посмотри, что они делают!» Может, им при парке изыне наложить?» Из глубины дома вышла Малфред в переднике, повязанном поверх некогда роскошного платья из багряного шёлка, теперь уже потрёпанного. На запястьях под закатанными рукавами, словно кандалы, звенели тяжёлые золотые браслеты. Взгляд её упал на жабу посреди стола, лицо исказилось. «Что вы делаете? валуны выходячие! Что за гадость вы посадили на мой стол?» Если вы жрёте всякую дрянь ползучую, кто вам разрешал класть её на стол? У меня здесь приличный дом, а не болото. Уберите сейчас же, иначе я этим столом вам головы разобью. Стол в доме Микельтроль был собран из тяжеленных дубовых плах и поставлен на обрубки бревна, и руками женщина никогда не смогла бы приподнять даже один его угол. Но Мальфред владела чарами. От ее крика все трое втянули головы в плечи, а Фьер еще и руками закрылся. «Матушка, не сердись!» — взмолился Хаки. «Это вовсе не жаба!» «Ты думаешь, у меня нет глаз, каменюга, ты недотесанная? Ты думаешь, я не соображаю, что вижу?» «Она только имеет вид жабы!» «Я сказала убрать ее сейчас же, иначе я...» Малфрид схватила чашу и замахнулась, намереваясь выбросить в открытую дверь. К счастью, Фьор перехватил ее руку, выхватил жабую сосуда и прижал груди. «Матушка, тише! Эти два валуна рехнулись, но ну бывает, но ненавистная тварь не заслужила...» «Отдай мою жабу!» — Хаки кинулся к нему. «То есть мою невесту!» «А, так это твоя невеста?» «Ну да, она тебе подходит!» Фьор уворачивался и прятался за столбы, не выпуская добычу. Вы отличная пара. Даже смахиваете один на другого, а это сулит счастье в браке. Хотите опозориться, чтобы нас все звали жабьей роднёй? Будто мне вас двоих мало. Микель незаметно встал за спиной Уфёра, тут наткнулся на него и Хаки наконец его настиг. Да сюда. Хаки выхватил жабу из рук Уфёра. А вот что ты теперь скажешь? И пока Микель Троль теснил разъяренную Малфред, не давая ей добраться до жабы, Хаки взял свое приобретение двумя руками за пузырчатые бока, зажмурился и звонко поцеловал надменную морду, и тут же повалился под неожиданной тяжестью. Вместо жабы в руках его оказалась девушка. И они, сцепившись, покатились по полу. Девушка кричала, хаки орал, Микель Миккельтролли ревел, Малфрид вопила, Фьор голосил заодно, поддерживая родичей. Не будь дом Троля таким прочным, мог бы обрушиться им всем на головы. «Пусти меня, противный тролль!» путай своей одежде и волосах, девушка пыталась вырваться из лап хаки и встать. «Пусти, мерзкая морда!» Кости и Мира, да это девушка! Девушка? Откуда? А что я вам говорил? Рагнхельд, дорогая, наконец-то я тебя поймал! Отпусти меня немедленно! Ай!» Попытавшись ударить Хаки коленом, Рагнхельд ушиблась сама и разрыдалась от боли и досады. «Да отпусти ты ее, чудовище!» Фьор пришел на помощь и, вырвав Рагнхельд из объятий Хаки, поднял ее на ноги. «Ты её всё помнёшь, понимать надо. Это же человеческая девушка, она тонкая, нежная, хрупкая, как цветок, а ты к ней со своими лапищами. Ну не плачь, дорогая, противные тролли!» Обняв Рагенхельд, Фьор отвёл её в сторону. Она рыдала, припав к его плечу. Среди всего собрания только Фьор походил на человека и не внушал страха своим видом. «Так это она?» Малфрид подошла к ней и внимательно смотрела на Рагнхельд. «Дочь Сигурда-Оленя и той его, моя мать, королева Тюрни!» схлипывая с гордостью, ответила Рагнхельд. «И я не позволю так со мной обращаться. Я дочь Конунга. Я происхожу, произведу свой род от величайших витязей. Потому ты сюда и попала», — насмешливо ответила Малфред. «У этих чудищ губа не дура. Какая-нибудь скотина им не нужна, им подавая девушку с благородной кровью». «Я именно такая?» «И есть!» Рагенхельд перестала плакать и вздёрнула голову. «Ты будешь королевой в Йотунхейме!» обнадёжил её Миккельтролль. Глянув на эту огромную тёмную тушу, нависшую на дни, Рагенхельд отшатнулась и опять припала к груди Фьёра. «Не плачь, девушка!» «Тебе очень повезло, что ты попала к нам. Видишь, вон те Лари, они все полны золота. И все оно будет твое. Ты сможешь выбрать, что хочешь. Каждый день менять кольца, браслеты, ожерелья, застежки из золота самоцветами. Нам нужна в королевы такая, как ты, наследница крови светозарный Герд. Твои руки ведь светятся в темноте». «Да», — Рагнхельд подняла руки. «Тише!» — крикнул микель тролль, в сторону очага, и пламя разом погасло без дыма и шипения. В доме воцарилась тьма, и совершенно ясно стало видно свечение, исходящее от рук девушки, словно она окунула их в солнечные лучи. «Ух ты!» — Хаки аж застонал от восторга, видя, какое сокровище раздобыл. «Когда ты поживешь у нас, этот свет разгорится ярче!» с ликованием продолжал миккель «Они будут сиять все сильнее и сильнее, и однажды ты сможешь освещать весь Йотунхейм, как это делала Герт, дочь Гюмера». «Но почему же Малфрид?» Рагнхельд глянула на свою предполагаемую свекровь. «Не сделалась новая Герт. Я знаю, она тоже королевского рода, раз на ней хотел жениться мой отец. Она дочь Истейна Конунга». «А он тоже из рода инглингов? Почему же она?» Руки Малфред, украшенные потёртыми от долгой носки, золотыми браслетами и перстнями, сияли не более, чем у её мужа. Малфред вместо ответа оскорблённо фыркнула. Она-то уж не могла служить примером счастья ждущего девушку инглингов в Йотунхейме. Её кожа покрылась морщинами и посерела, а длинные волосы были белы, как снег. Только в глазах её играли злые жёлтые искры. «Видишь ли, моей жене не по вкусу пришлась здешняя жизнь», — троль хохотнул и попытался дружески потрепать Рагнхельд по плечу, но та отпрянула. «Она только всё и думала, как бы избавиться от меня и вернуться в средний мир. Вот от злости её свет и угас. Ты, дочка, должна полюбить её захотеть стать светочем для него». «Захотеть подарить беднягам Йоту нам немного солнца. Тогда ты станешь нашей, Светозарной Герт. Ничуть не хуже прежней». «Что ты кривишься, Малфрид? Разве я сказал неправду?» Кое-чем ты ошибся. С презрительным и вызывающим видом Малфрид скрестила свои погашие руки на груди. «Я не хотела избавиться от тебя. Я и сейчас ни о чем другом и не мечтаю». Миккель-тролль захохотал. Нечто подобное он слышал уже тысячу раз. Малфрид была недоброй женщиной, но уж и в лицемерии ее не обвинишь. «Не думай, что у тебя, девочка, получится сравняться с Герт», презрительно продолжала Малфрид. «Эти валуны ходячие выпьют из тебя всю жизнь. Все тепло, радость, надежду. Не пройдет и нескольких лет, как ты станешь такой же седой, морщинистой и злобной, как я. «А это мы еще посмотрим», — Рагнхельд оторвалась от Фьора и гордо выпрямилась. «Еще посмотрим, кто кого переупрямит. Йотунхейм меня или я его?» Миккель, тролли хаки переглянулись довольными ухмылками. Им хватило ума понять. Рагнхельд увидела в Малфред соперницу и готова делать все и наперекор. «А вы что ухмыляетесь?» Рагнхельд строго взглянула на них. «Имейте в виду, я дочь Конунга. Я буду здесь королевой, и моя честь требует, чтобы у меня была самая пышная свадьба, какую только можно устроить. Нужно доставить мое приданое, наварить пиво и меда, созвать гостей, как можно больше. Три дня подавать роскошные угощения и чтобы были пляски с мечами, состязания и всякие игры. Я этого требую». «Иначе не надейтесь получить новую герд!» «Моя дорогая!» — Хаки попытался взять её за руку, но она не позволила, глянув на него с брезгливостью. «Ты согласна?» «Как будто у меня есть выбор». «Конечно, есть! Ты можешь сразу согласиться, а можешь перед этим долго плакать. Не дождёшься!» «Сынок, я уже сам в неё влюблён!» восторженно проревел микельтроль Малфред тут же запустила в него горшком и тот с грохотом разбился о каменную голову раганхельд с визгом спряталась за фьора спасаясь от осколков и снова дом микельтроля задрожал от смеха подобного грохоту камнепада